Глава 13. Люминесцентные трубки опять замигали над головой. Клак-клак. Одна из ламп окончательно погасла и стала еще темнее. Сумерки пахли чем-то несвежим, застоявшейся водой, пропитанными гноем бинтами, протухшей колбасой. Уборщицы тщетно пытались замаскировать амбре чистящими средствами. Но к рассвету запашок, чей источник Илья не мог определить, снова пробивался. Заступив на работу, Илья спросил у Божидары, чем это смердит, но вопрос встретил полное непонимание. Илья поднял глаза к лампам. Он дежурил у принтера, следя за тем, чтобы своенравная техника не заживала документы. Принтер Микролайн исторгал многометровые рулоны дешевой бумаги, застревающей подобно тому, как почтамп застрял в 90-х, остро нуждающийся в ремонте, И современном оборудовании. Клак-клак сделали лампы. Высокий пластиковый потолок изморали пятна плесени. Ветвящиеся мицелии оккупировали плинтус. Пушистые серые комочки налипли на стены. «Разве это не вредно?» — подумал Илья и посмотрел на коллег. Похоже, плесневые грибы и аромат гниения беспокоили только его. Был, согласно графику, зеленый день. Второй округ — Столы и шкафы справа. Левую сторону отдали Карлу. Карл обслуживал те улицы, на которые сегодня взвод и не ходил. Он доставлял зарубежную корреспонденцию и однашки, помеченные знаком «Д плюс один». Приоритетные письма, которые не будут ждать до завтра. За компьютером, сошедшим с конвейера примерно тогда же, когда Илья родился, словачка Божидара вносила письма в базу данных. Экран озарял мерцающим светом ее остекленевшие глаза. Рука подносила конверты к сканеру. Отточенность движений контрастировала с вялым и отстраненным обликом женщины, будто она пришла на работу во сне. Такой же вялой, потухшей была Ленка, ногой утрамбовывающая содержимое перегруженной тележки. И пани висела, заполняющая почтовые извещения. Ленку и Веселу отличала нездоровая худоба, а Божидару, нездоровая полнота. Их волосы секлись, ногти отслаивались, никто из них не пользовался косметикой. Зато ею пользовался пятый взводный Карл. Начальство не имело ничего против того, чтобы Карл приходил на работу припудренный. В тусклом свете ламп 50-летний мужчина напоминал загримированный труп, потрескавшуюся викторианскую куклу, какие выставлялись в музее игрушек при Пражском граде. Карл тоже словно бы спал на ходу. Сомнамбула, перебирающая конверты. Его глаза слезились, дыхание с Сипом вырывалось из приоткрытого рта. Илья вспомнил бабушку в гробу, другие гробы с дядей Гонзой и дедом, восковые лица покойников, заострившиеся черты. Волоски встали дымом у него на предплечьях. Мертвые, подумал Илья, они все похожи на мертвецов. Он зазевался. А принтер воспользовался этим. Рулон скользнул в щель подачи, бумага порвалась. Чертыхаясь, Илья извлек из принтера лохмотья у делака и вывалил их в мусорное ведро. Придется печатать заново. Деньги в кассе крикнули из-за стеллажей. Чешские пенсионеры отказались переходить на банковские карточки, и пенсию им доставляли по старинке. Я схожу, сказал Илья. Сходи, сходи, пробормотала Божедара. Осенняя муха слетела с остальных жалюзи и села ей на щеку. Илья хмурился, шагая по коридору. В пещерах трудились взводы, лишь изредка обмениваясь деловитыми репликами. Руки порхали, но лица были оплывшими и заторможенными. Водитель присел на подоконник и клевал носом в ожидании развоза. В комнате-аквариуме пани Маравцева не мигая, таращилась в пустоту. Снова открытый рот, снова болезненная белезнакожа. Судя по фотографиям, висящим над столом, прежде пани-видоуцы красилась и улыбалась, но те дни давно канули в лету. Маравцева напоминала мумию. Илья свернул, прошел мимо туалетов, раздевалок, лифта, бухгалтерии, кабинетов с амнамбулами. В тупике, в дверном проеме сортировочного цеха, какая-то женщина замерла и будто бы не мог, кричала: Какого черта? Дверь закрылась, спрятав женщину от посторонних глаз. Илья, озираясь, вышел на лестничную клетку. Выше работали менеджеры и логисты. Ниже находились склады и кассы. Илья пошел вниз. На прошлой неделе пани Видоуца попросила добровольцев выйти в субботу. На панкратце не хватало свободных рук. Илья согласился, нужны были деньги. Да и панкратц — следующая остановка после пражского восстания. Его поразило панкратское отделение, пусть и находившееся в здании, очень похожем на здание с трубками. Отделение было заурядным, не похожим на хоспис. Почтальоны балагурили и смеялись, флиртовали, травили байки о необычных доставках вроде живой матки пчелы в колбе или вонючим коровьем копыте в коробке, а после работы дружно отправились в кабачок. И то, что они матерились, психовали, кидались бандаролями, делала их живыми. «А ты нормальный парень», — сказали Илье за кружечкой пива. «Другие из вашего отделения, как зомби». «Зомби», — повторил Илья, выходя из кассы, за бронированным стеклом которой торчала женщина в рыжем парике. Ее лицо казалось маской из тончайшей резины, перекроенная и растянутая до ушей без единой морщины, навеки застывшая в опросительной гримасе. Густо накрашенные глаза превратились в пару щелочек. Брови — две жирные, вытатуированные полосы, парили где-то на бескрайнем лбу. Нос женщины истончила ринопластика. Губы словно пострадали от пчелиных жал. Вспухшие, деформированные, лопающиеся от переизбытка гиалуроновой кислоты. Илья взял у пенсию. Расписался. «До встречи, молодой человек». «До встречи». Что-то отличало это место от прочих чешских почтамтов. Клиенты были везде одинаковыми. Пенсионерки марафетились к приходу почтальона, жаловались на детей и хвастались внуками, говорили, что при Гусаке было лучше. Мужички кляли земона, цыган или Евросоюз. Собачники ловили питомцев, пытающихся пометить почтальонскую тележку. Бузотеры писали жалобы из-за вовремя недоставленной телегазеты. Но здание с трубками... С грибком, с мигающими лампами, с ним было что-то не так. «Как там, — сказала уволившаяся Маша, — пьют силы?» Илья вспомнил статью о газовых плитах, пропускающих бензол, причину онкологических заболеваний. Вспомнил радиационный инцидент в Краматорске, где забытая в стене капсула с цезием отравила гамма-излучениями куча народа. На панкраце звучали смех и замысловатая ругань. Шагая по полутёмным коридорам своего почтамта, Илья слышал только стук печатей, писк сканирующих устройств, шелест писем и скрежет принтеров, словно что-то замурованное в стенах высасывало из этого места жизнь. Антинаучно осек себя Илья. Попросту здесь больше нагрузки и некогда болтать. Илья решил пробить почву, выяснить, нет ли вакансий в соседних отделениях и удивился, вернувшись в свой взвод. Пани висела, Ленка, Карл и Божидара, бросив работу, стояли вокруг стола и смотрели на Илью покрасневшими глазами. Муха порхала по пещере. Компьютеры перешли в спящий режим. Лица почтальонш были цвета пепла. Лицо Карла в боевой раскраске напоминало физиономию клоуна, мертвого злобного клоуна. Почтальоны пялились на молодого коллегу, Как на врага, как на человека, нарушившего святая святых. Почтовую тайну. «Что?» — спросил Илья. Он вспоминал эту сюрреалистичную сценку, разнося письма и составляя таблицу дневной корреспонденции в метро, дома и вечером в малой стране, куда он ринулся, спасаясь от душащего одиночества. Как на вопрос «что?», коллеги спазматически задвигались, словно марионетки бездарного кукловода, и занялись своей работой — оставив Илью недоумевать. «Они странные», — сказал себе Илья. «Но разве я сам не странный? Бывший наркоман, едва не позволивший девке загнать себя в могилу. Вместе мы составляем гармоничный коллектив». Он невесело ухмыльнулся, плутая по лабиринтам средневековых улиц. Восточная музыка лилась из салонов тайского массажа. Преклоняли колени по прошайке, сумасшедшая болтала с плюшевым кротом в витрине магазина. Озаренный желтым фонарным светом город выглядел загадочно, угловатый и асимметричный, как деформированные декорации в фильмах немецких экспрессионистов. Прожектора выхватывали из темноты каменных людей. Угольные тени казались рисунками, нанесенными малярной кистью на штукатурку или на ворота старых конюшен. Из замусоренных проулков пахло мочой. Тревожные изгибы подворотен напоминали картины художника Шиканедера — Если в этом была музыка, то не «Дворжик» или «Сметана», а дисгармоничные эксперименты авангардистов. Воздух сгущался, и тогда Илья представлял, что проходит сквозь баррикады, стоявшие тут в мае 45-го, или сквозь советский танк, припарковавшийся на тротуаре в августе 68-го. За стеклом сувенирной лавки скалился деревянный красноморный чёрт. Выкрашенный серебрянкой кукурузный початок болтался — как отрезанный член марвеловского супергероя. Илья думал, что наступит время, и он найдет хорошую работу и нормальную подругу, заведет семью, разбогатеет и даже кривиться не станет. И даже кривиться не станет, завидев на небоскребе вращающуюся рекламу страховой компании, которой когда-то приносил письма. А пока необходимо потерпеть. Илья кивнул своему умозаключению. Улочка повела вправо. Расфокусированный взгляд — проволочился по подвальному оконцу ресторана илья встал как вкопанный и посмотрел сквозь решетку в подвале сверкала кафелем кухня выдраенная газовая плита ждала повара поблескивали черпаки терки и овощи кухня была пуста но илья мог поклясться что секунды назад там стоял человек задравший вверх разукрашенное лицо и наблюдающий за улицей человек в гриме очень похожий на почтальона Карла